Издательство 1С Паблишинг и студия МДМ vision представляют Александр и Евгения Гедеон. У оружия нет имени Книга вторая Глава первая Планета-вулкан Лайнер «Туманность» Диспетчерская «Вулкан-1» «Капитан, у нас проблема!» встревоженно воскликнул вахтенный офицер «Что еще?» Мрачно осведомился капитан Для плохого настроения командира корабля были все основания Рутинный рейс неожиданно превратился в парад неприятностей Сначала на борту обнаружилась парочка то ли диверсантов, то ли террористов, то ли просто бандитов Затем объявился прибывший для их поимки спецназ, затем преступники, спасаясь от погони, сумели обойти шифр замка, вскрыть люк спасательной капсулы и покинуть корабль. Капитан уже предвкушал нагоняй, который получит от руководства компании за потерю дорогостоящего спускаемого аппарата. И вот, словно этого мало, появилась новая напасть. — Бортовой компьютер! — офицер повернул к капитану побледневшее лицо. — Он взломан? Все системы корабля находятся под чужим контролем. На лбу капитана выступила испарина. Все прошлые проблемы разом показались мелкими и незначительными на фоне этой новости. «Связь с вулканом», — Сдерживаясь, чтобы не заорать, просипел он. «Нет связи», — убито отозвался со своего поста связист. «Управление перехвачено? Мы сами по себе?» Мысли капитана корабля заметались в панике. Это катастрофа. Жизни тысяч людей на борту теперь зависели от прихоти взломщика центрального бортового компьютера-лайнера. Двигатель, система жизнеобеспечения, связь — все находилось в чужих руках. Возжила этот неизвестный, и трехкилометровая туша космолета рухнет на лежащий внизу город. Эта мысль заставила командира корабля собраться. От него сейчас зависели и те, кто доверил ему свою жизнь, взойдя на борт, и люди в ничего не подозревающем городе тобой?" капитан обернулся к застывшему у входа на мостик к матросу. «Пулей к командиру сухопутов. Передай, что управление лайнером захвачено. Только ему, понял? Не вздумай никому проболтаться. Мне только паники на борту не хватало». «Есть?» — матрос явно проникся серьезностью ситуации. «Сэр!» — обратился к капитану старший связист. Разрешите, я попробую выйти на обшивку и просигналить на поверхность световым семафором». «А вы его помните?» — уточнил капитан. — Разумеется, — криво ухмыльнулся связист. — Пять лет в училище. — Потом о молодости поностальгируйте, — грубо оборвал его капитан. — Выход в космос разрешаю. Передайте, что бортовой компьютер взломан неизвестными. Управление лайнером утеряно угроза теракта. Выполнять. — Есть. — Связист метеором вылетел с мостика. Капитан посмотрел ему вслед и вознес с небесам беззвучную молитву. Все, что он мог, сделал. Теперь оставалось только ждать и надеяться на чудо. В диспетчерской центрального космопорта царила обычная рабочая атмосфера. Дежурные диспетчеры развлекались, гадая, какая муха укусила вояк, ломанувших на своем корыте к только что прибывшему лайнеру. Плимутского сиреника вычислили на корабле, не отрывая взгляда от экрана, поделился мнением один из диспетчеров. «А я говорю учение», — гнул свою линию его напарник. Разговор прервал писк тревожного Зумера. «Что там?» — недовольно скривился старший смены. «От лайнера отстрелили спасательную капсулу», — доложил один из его подчиненных. «Сообщение с туманности. Говорят, что преступники, за которыми охотятся вояки, захватили капсулу». «Траектория проходит рядом с маршрутами?» — уточнил диспетчер. «Нет. Но ну, на всякий случай все же объяви тот квадрат закрытым». Старший смены взял кружку. «И пусть дальше вояки развлекаются». «Ага». Диспетчер забубнил в микрофон. Ты гля, как вояки, за ними ломанули!» — воскликнул второй диспетчер. Смена дружно уставилась на его монитор, наблюдая, как военный шаттл мчится в погоню. «Они не сгорят нахрен?» — спросил кто-то. Ответа не последовало. Вся смена, не дыша, наблюдала за отчаянными маневрами военного корабля. В какой-то момент показалось, что пилот потерял управление, но в следующий миг шаттл выровнялся и, заложив лихой вираж, пошел на посадку. По диспетчерской пронесся вздох облегчения. «Ну все, теперь вояки отыграются», — злорадно сказал кто-то из диспетчеров. Старший смены раскрыл рот для ответа, но тут по ушам ударил виск тревожной сирены. «Сообщение с туманности», — доложил диспетчер, контролировавший лайнер. «Угроза теракта, эвакуация пассажиров и экипажа». На глазах остолбеневшего старшего смены от туши лайнера мошками брызнули огоньки спасательных капсул и устремились к планете. Объявляй тревогу! Заорал он, бросаясь к своему месту. Всем! Полная отмена полетов над городом! Всем покинуть районы! Дальше посыпались цифры координат. Диспетчерская превратилась в растревоженный улей. Дежурная смена на перебой корректировала маршруты, сообщала координаты опасных районов, давала указания сотрудникам спасательных служб, полиции и военным. На смену рутине пришла тревожная горячка, и никого из диспетчеров это не радовало. В военных делах обстояло ничуть не лучше. Хотя, в отличие от своих гражданских коллег, диспетчеры военного космопорта были в курсе происходящего, ничего поделать они не могли. Все полеты пришлось срочно отменить из-за угрозы столкновения со спускающимися с орбиты капсулами. Орбита планеты Вулкан, мостик лайнера Туманность. — Что у нас с внутренней связью? — спросил капитан Туманности. — Работает. — со смесью удивления и облегчения сообщил Вахтиной. «Объявляй учебную тревогу», — приказал капитан. «Всем пассажирам надеть скафандры». «Они будут недовольны», — справедливо заметил Вахтиной. «Насрать на их недовольство», — взорвался капитан. «Если нам разгерметизируют корабль, вот тогда они и будут недовольны. А сейчас, по закону военного времени, инструкцию забыли». Офицеры, понимающие, переглянулись. Полученная от Министерства обороны инструкция о проведении регулярных учений с пассажирами и экипажем по отработке аварийных ситуаций была прочитана и тут же забыта, как несущественная. Действительно, черт знает, что там за война такая. Три месяца как прошло единственное сражение в богом забытом закоулке галактики, а вояки никак не утихомирятся. Им лишь бы изобразить бурную деятельность, обозначая собственную важность и необходимость а жалобы пассажиров будут иметь самые печальные последствия для экипажа лайнера, но не для министра обороны или кого-то из генералов. И вот сейчас внезапно эта бесполезная, казалось бы, писулька стала спасением. «Пассажирам экипажу. Учебная тревога», — распорядился капитан. «Всем, кто не наденет скафандр или будет препятствовать работе экипажа, штраф, разрешая применять силу для принуждения к подчинению членам экипажа, согласно полученной инструкции». «Пусть жалуются в Министерство обороны!» Мостик вновь превратился в центр управления кораблем. Оцепенение, вызванное шоком, прошло. У офицеров и матросов корабля появилась работа, и все посторонние мысли были отброшены прочь. Взвыла тревожная сирена, и по коридорам забегали стюарды и матросы, успокаивая обеспокоенных пассажиров. Экипаж, облачившись в скафандры, торопился к своим постам по аварийному расписанию, гадая, какая муха укусила капитана. А капитан, стиснув зубы, смотрел на хронометр. Каждая секунда казалась ему вечностью. В любой момент уроды, завладевшие управлением лайнера, могли превратить его в братскую могилу или падающую на планету бомбу. «Капсулы!» — крикнул борт-инженер, уже одетый в скафандр. «Что капсулы?» — раздраженно рявкнул капитан. «Все капсулы отстыковались!» — отрапортовал инженер. «Шлюпочные палубы пусты! Куда везти пассажиров?» «К шаттлам!» Тут же среагировал капитан. «Пилотам шаттлов! Стартовать по заполнению! На посадку не идти, внизу и так сейчас будет черти что! Пусть покатают пассажиров, покажут им планету! Главное, подальше от корабля!» Планета-вулкан. Окрестности города-вулкан. Нижние уровни. Виновники переполохом мчались к поверхности в одной из капсул. Судёнышко периодически рыскала, когда бортовой компьютер вносил корректировки курса, И разговаривать было просто невозможно. Даже у Блайза периодически темнело в глазах от перегрузок, что уж говорить о куда менее приспособленной к подобным посадкам свитари. Когда капсула приземлилась, репликанту пришлось помогать спутнице покинуть кресло. Она вытерла дрожащей рукой капающую из носа кровь и со второй попытки произвела герметизацию шлема. Ну, больше шести единиц в момент посадки. Что уж тут. Без какой-либо нужды объяснил ей Блайс. Выглянув в иллюминатор, он обозрел безжизненную каменную пустошь, унылое однообразие которой нарушали лишь приземлившиеся капсулы. «Скучное местечко», — поделился наблюдениями репликант, и, удостоверившись в герметичности скафандра Свитари, открыл шлюз. Ри едва переставляла ноги. Девушку шатала, и, судя по слегка расфокусированному взгляду, мир перед ее глазами плыл. Но дождаться, пока она восстановится, Блайс не мог. Время уходило с катастрофической скоростью. Вскоре устроенный репликантом капсулопад прекратится, небо расчистится и вновь станет безопасным для полетов. И тогда в воздух поднимут все, что только можно, чтобы разыскать беглецов, а до города было больше трех километров. Взвалив девушку на плечи, Блайс перехватил карабин и припустил к ближайшей капсуле. Репликант развил максимально возможную в текущих условиях скорость. Сначала он двигался перебежками от капсулы к капсуле, укрываясь от возможного наблюдения за их корпусами. Но когда миновал последний аппарат в этой группе приземлившихся, отбросил осторожность и помчался со всех ног. Укрытий больше не было. На многие километры вокруг простиралась равнина, усыпанная мелкими камнями. Тут и там над поверхностью вздымались конструкции систем жизнеобеспечения, Но к досаде репликанта ни одна из них не могла послужить укрытием. Хоть бы один бункер возвели, мысленно попрекнул градостроителей Блайс, срываясь на бег. Репликант несся со всех ног, ожидая в любой миг услышать свист турбин преследователей. Его целью был грибок шлюза, которым пользовались сотрудники коммунальных служб для выхода на поверхность. К радости Блайза, шлюз не имел внешнего замка с кодом. Разумное решение, позволявшее людям, попавшим в критическую ситуацию на поверхности, не тратить время на возню с набором шифра, которого могли и не знать. Шлюз защищался лишь от случайного выхода наружу, но не от проникновения внутрь. Ввалившись в технический коридор, Блайс и не подумал остановиться. Не снижая темпа, он уходил в глубину города, используя жетон для взлома кодов технических коммуникаций. Но чем ниже он уходил, тем примитивнее становились запоры. В одном месте репликант с изумлением узрел механический кодовый замок с потемневшей от времени панелью. Замок Блайс выбил пинком без всякого почтения к археологическим ценностям и, злобно ругнувшись, продолжил путь. Лишь забравшись в глубину, где гладкие стены сменились грубо вырубленными в породе лазами, репликант остановился и бережно опустил девушку на пол. «Как ты?» — спросил он. «Бывало и лучше», — вяло отозвалась Свитари, пододвигаясь к стене и опираясь на нее спиной. «Тут можно дышать?» «Да. Атмосфера пригодна для дыхания», — кивнул Блайс. «Только жарковато. Тридцать два градуса по Цельсию». Усевшись рядом, он снял шлем, вдохнул воздух, сморщил нос и чихнул. «И попахивает серой», — репликант повертел головой. «Думаю, с очисткой воздуха тут туго». «Жарко и пахнет серой», — вяло улыбнулась Светаре. «А меня ведь пугали, что я сюда попаду». На вулкан удивился Блайс. «Не забивай голову», — отмахнулась девушка. «Лучше скажи, что будем делать дальше?» «Смотримся, проведем разведку», — изложил Блайс порядок действий. «Надо узнать возможности преследователей и выбрать место для временной дислокации. Затем провести разведку объектов, где держат наших, и планировать операцию по освобождению». Он едва слышно вздохнул. «Зря ты не дала мне то корыто разгерметизировать. Сейчас бы им точно не до нас было. А лучше еще и двигатели запустить, чтобы догонять веселее было». Блайс даже мечтательно прищурился, представив последствия подобного шага, и напрягся, лишь заметив пристальный взгляд Светари, взгляд, обозначавший, что он опять сказал или сделал что-то не то. — И как бы тебе спалось, зная, что ты угробил шесть тысяч человек? — Ларе внимательно вглядывалась в его лицо. — Как обычно, — недоумевая ответил Блайс. Успешно проведенная диверсия разом лишила бы противника единицы транспорта и более шести тысяч единиц живого ресурса. И главное, это отвлекло бы внимание от группы. Наверное, я за такое даже благодарность получил бы. Не, точно, благодарность бы получил. Перед строем. То, что он собирался дезертировать, репликант в этот момент забыл. Так его захватила мечта о самой желанной для любого из Арисов награде. Торжественное построение под звуки гимна «А затем» Командир называет номера счастливчиков, и они выходят из строя, сделав два четких строевых шага и поворот кругом. Блайз мечтательно улыбнулся, представив себя на этом месте, и с сожалением вернулся в реальность. «А при чем тут сон?» — спросил он. Ри глубоко вдохнула, выдохнула и сняла шлем скафандра. Поморщилась от неприятного запаха, села поближе к Блайзу и спросила а ты никогда не видишь за единицами живого ресурса людей. Некоторых ты даже знаешь по имени. Вера, Джунг, Кристи. Память репликанта послушно воскресила образы девушек, с которыми он знакомился на лайнере под чутким руководством Свитари. Серьезная русоволосая студентка юридического факультета, робкая кореглазая красавица из обслуги, веселая любительница пострелять в тире. Он помнил их лица, улыбки, голоса, Они были живым ресурсом врага, но Блайс видел в них нечто большее, чем раньше. Они больше не были просто целями или бесполезными статистами. Это было странно и ново. Но... Но ничего не поменяло. «Знаю, но необходимость часто заставляет приносить что-то в жертву. Себя, друзей. Так нас учили», — сказал Блайс. «Да, мне было бы неприятно знать, что они, скорее всего, погибнут». «Наверное, неприятно». Он на миг нахмурился, оценивая верность своих рассуждений. «Но тем не менее, они враги. Потенциальный ресурс, мобилизационный, рабочий. Так нас учили». «Я тоже ресурс», — тихо произнесла Свитари. «Ресурс, который ты должен доставить тем, кто его выработает и вышвырнет остатки». «Нет», — возмущенно воскликнул Блайс, — «это не так». «А в чем разница?» Лара уставилась на него с болезненным любопытством. «Ну, я люблю тебя», — привел Блайс неоспоримый с его точки зрения аргумент. Несколько секунд Рим молча глядела на него со смесью горечи и удивления. «Их тоже кто-то любит. Это не считается?» Блайс глубоко задумался. Понятие ценности чужой жизни было ему чуждо. Репликантов создали для войны и готовили только для нее — Люди в концепции войны консорциума могли быть лишь командирами, союзниками, целями, ресурсом или средством воздействия на противника. Все зависело от ситуации. Даже жизни собственных граждан, точнее, сотрудников, зависели от степени их значимости для эффективной работы консорциума. Теперь Блайс пытался встроить слова Свитари в привычный образ мира, но раз за разом терпел неудачу. «Ну, любит», — наконец сдался он. Какое это имеет значение? Не понимаю, что ты хочешь этим сказать. — Может, когда-нибудь поймешь, — сказала Свитари, и блазю на миг послышалась нотка сомнения в ее голосе. — А пока будем считать, что это был подарок для меня. Большой подарок. Она погладила репликанта по руке. Несмотря на то, что сквозь броню Блаз не почувствовал прикосновения, жест девушки был ему приятен. Репликант постепенно все лучше понимал как прелесть тактильных контактов, так и человеческую потребность в них. «Думаю, я готова идти». Блайс поднял ладонь. «Подождем еще». «Я скачал из инфосети план города, предлагаю изучить и разработать маршрут движения, а также подобрать оптимальные точки для временного пункта дислокации». С этими словами он включил голопроекцию. В разрезе вулкан напоминал кондоминиумом мегаполиса, помещенный под землю. Весь состоящий из ровных линий жилых блоков, складывающихся в улицы и районы, с прямыми лучами тоннелей монорельса, убегающих к шахтам и заводам, город выглядел торжеством технологии над силами природы. Ряд секторов репликант выделил алым цветом. Мм, улыбнулась Витарий, разглядывая карту. Подбираем хороший район для уютного семейного гнездышка. Как романтично. А что отмечено красным? Районы без школ и парков? Блайс не понял шутку, но ее наличие уловил безошибочно. Концепцию романтизма Лоррей не донесла до него, как не старалась. Не помогли даже словари. Так что репликант удовлетворился тем фактом, что спутница пришла в норму настолько, чтобы снова начать шутить и вернулся к понятной части вопроса. Объекты инфраструктуры, которые лучше всего уничтожить для нанесения максимального ущерба, — охотно пояснил Блайс. Лорей окинула голопроекцию уже более осмысленным взглядом. «Вот водный резервуар», — репликант указал на красный цилиндр. «С его помощью можно затопить весь расположенный под ним жилой блок. Если повезет и не сработают аварийные переборки, поток воды понесется вниз до самых нижних уровней. Конечно, он будет терять силу, но в начале пути эффект получится что надо. А вот тут система очистки воздуха». У этих дураков не хватило мозгов заменить программное обеспечение консорциума на собственные разработки. Заблокирую им сектор и вызову перегрузку. Приток воздуха прекратится, будут дышать тем, что осталось. А тут, репликант указал на целый ряд алых кубиков, медицинский блок. Они всю медицину в один район собрали, представляешь? Вызову аварию, и придется еще и туда людей посылать, чтобы спасать пациентов. А на наше преследование у них не останется ни времени, ни ресурсов. «Здорово, правда?» Он повернул сияющее лицо к свитаре, восторженной его планом девушка не выглядела. Ри переводила взгляд с голограммы на Блайза, а затем снова на голограмму, будто видела какой-то изъян в стройном плане репликанта. «А у нас есть вариант без массовых убийств?» — после продолжительного молчания спросила она. «Пока нет», — признался Блайз. «Чем этот плох? Смотри». Поднимаемся на три яруса вверх, там стоит одна из контрольных панелей. и Я подключусь и уже оттуда смогу отдавать команды ряду систем. К резервуарам с водой, правда, придется идти и взрывать, но я выставлю время так, чтобы все сбои начались одновременно. В больницах отключу энергию и подачу воздуха. Оптимальнее всего роддом и детская больница. Это вызовет наибольший шок и максимальное отвлечение сил, как учили инструкторы. Садж бы так и сделал, только, скорее всего, он бы еще что-нибудь придумал. «Пожары вызвал и столкновение поездов в тоннелях». «Точно! Надо в систему транспорта влезть!» Блайс обрадованно потер ладони, довольный идеей, и натолкнулся на полный ужаса взгляд Светари. «Ты правда меня любишь?» Она непривычно серьезно посмотрела в глаза репликанту. «Да», — кивнул тот, недовольный, что его чувства могли вызвать какие-то сомнения. «Тогда пообещай хотя бы не трогать детей». «Об остальных мы можем спорить, но наносить вред детям ты не будешь. Никогда!» Блайс обдумал ее слова и кивнул. Медленно, словно его шея превратилась в конструкцию из заржавевших шарниров. «Обещаю», — выговорил он. Вздохнул и с отчаянием выпалил. «Не понимаю, почему этого делать нельзя? Нас учили наносить максимальный вред врагу всегда и везде». «Но я вижу, что мои действия вызывают у тебя страх. Значит, я делаю что-то не так, что-то, связанное с моралью или социальным устройством, или еще чем-то неизвестным мне. Но что понять не могу?» Он ткнул пальцем в плечо девушки. «И вообще, советоваться с тобой нелогично. Ты некомпетентна в боевых действиях. Садж просто делал бы, что должно. Он не советуется, а приказывает. А я почему-то не могу тебя игнорировать. Не хочу пугать». «Ри, я совсем запутался». Он откинулся на стену, глядя в потолок. Мысли о закравшемся дефекте вновь начали одолевать репликанта. Сейчас, когда близость девушки уже не туманила разум, так как это было на лайнере, он начал сомневаться в верности собственных решений и выводов. Медблок брони не выявил отклонений, только необычный гормональный всплеск и уже привел тело в норму. Но сомнений не убавилось. Светаря неловко обняла Блайза. Непривычно неуклюжая в своем скафандре стащила перчатку и коснулась мягкими пальцами его лица. «Это нормально для людей — сомневаться, не понимать, запутываться», — пыталась утешить она. «Это и есть жизнь. Выбирать, не понимая до конца, правильно ли ты поступаешь, или тебе больше нравится, когда все просто и решено за тебя?» Репликант повернулся к ней. «Если так надо, чтобы быть с тобой», — сказал он, — «значит, буду учиться выбирать». «Хватит! За меня уже достаточно решали!» Алые метки на карте исчезли. Нарисованный город светился успокаивающим бело-голубым светом, словно кто-то погасил пожар или стер нарисованные брызги крови. «Так надо, чтобы стать человеком!» — шепнула Свитари и поцеловала Блайза. Это ненадолго примирило его с происходящим. В конце концов, ему слишком нравилось быть человеком.